Ничего не понимаю. Почему я должна идти к врачу, если ты болен? Так надо. Дом на мне, студенты на мне, твоя диссертация на мне, так еще и твой радикулит на мне. Она сказала в течение часа, а прошло уже 40 минут. Здесь еще ходу 15 минут. Но у меня обед на огне. А это корова на что? Это не корова, а девушка. Лена набрасывает пальто. Уходит. Появляется Наташа в халате поверх купальника. «Что ты получила по истории?» — строго спросил Алексей. «Ничего. Меня не спрашивали. А ну, покажи дневник!» Я его в школе забыла. Алеша находит портфель, достает оттуда дневник. «Вот он!» Наташа опускает голову, нервно кусает губы. Рыдает. Входит Лена. «Ну что? Опять гражданская война?» «Заявляю официально. Твоя дочь тупица и врунья!» Протягивает Леня дневник с двойкой. «Что за манера унижать?» — заступается Лена. «Это не унижение, а объективная реальность. Чтобы выучить историю, не надо никаких специальных способностей. Надо только сесть и выучить. И больше ничего. А за вранье я не буду тебя бить. Я буду тебя убивать. Поняла?» Наташа рыдает во всю силу души, и тело. «Алексей!» пытается остановить Лена. Коржиков всем корпусом оборачивается к жене, совершенно забыв о том, что ему не согнуться, не разогнуться. «Вот к чему приводит твоя демократия. У них практика, ты освобождаешь ее от практики. Все должны таскать в библиотеке книги, а она не должна. Ей тяжело. Отдаешь ей свою дубленку, сама всю зиму ходишь в лыжной куртке». Все пыль населения, а она звезда в тумане. Подожди, она начнет курить, а ты умиляться и говорить, что это патология одаренности. А ты держишь ее под плетью, как раба, нарабатываешь в ней комплексы неполноценности. Чувствуя поддержку одной из сторон, Наташа рыдает с упоением. «Поди к себе в комнату», — распоряжается Лена. «Поди и подумай». «Поди и подумай», — передразнивает Алексей. «Английское воспитание. Англичанка. Взять бы сейчас ремень и высечь, чтобы сесть не смогла. Не хочет учиться из любви к знаниям, пусть учится из страха, но учится. У нее же ни к чему нет никакого интереса, никого не любит, ничего не делает. И выражение лица, как у мизантропа». «Алеша!» — тихо, вкрадчиво окликает Лена. «Ну что, Алеша? Она же в тебя». Тихо, как по секрету, говорит Лена. «Что ты от нее хочешь?» «Я не хочу, чтобы она была в меня. Я себе не нравлюсь. Я себя терпеть не могу. Поразительно! Она взяла все худшее от тебя и все худшее от меня. А получилось замечательно. Вот и говори с тобой. Зачем тебя врачиха вызывала? Да ну ее! И кого набирают? Кого выпускают? Врач называется! А в чем дело? Да ну, идиотка законченная!» «Представляешь, сказала, что у тебя синдром мамонта, и ты должен вымереть. Не умереть, а вымереть!» «А бюллетень дала?» Лена достает и протягивает Алёше синенький листок. Тот разглядывает. «На две недели! Здорово!» «Значит, сегодня вечером я выезжаю на объект!» «На какой объект? Куда?» Лена вытаращивает и без того большие глаза. «Не могу сказать!» «Это секретно. Военное строительство. Ты же штатский, но я строитель. Ты же болен, у тебя бюллетень. Это не имеет значения. Болен, здоров, приказ есть приказ. А почему ты мне ничего раньше не сказал? А я раньше и сам не знал. Я дам тебе с собой копченую колбасу и консервы. Лена лезет на антресоле, достает чемодан. На пол падает пыльный Дед Мороз». Алексей лежал на Нинкином диване и смотрел в потолок. «Хочешь есть?» — спросила Нинка. «Хочу». «А тебя что, дома не накормили?» «Покормили. Но я опять хочу». «А что ты ел?» «Борщ, жаркое и компот». «Вегетарианский?» — уточнила Нинка. «Компот вегетарианский, а борщ мясной». «Почему же ты голодный?» «А тебе что, жалко?» «Мне не жалко, но странно. Ты ешь один раз в день, с утра до вечера, и все худой. Куда же все это девается, как в дырявый мешок? — Странно, — проговорил Алексей. — Почему она так сказала? — Кто? — не поняла Нинка. — Врач. — Она сказала, что я должен вымереть, как мамонт. Пошутила, наверное. — А может, кадрила? Ты ей понравился? — Нинка принесла из кухни глубокую тарелку спагетти, заправленных сыром и томатным соусом. Алексей начал есть. «Вкусно?» — спросила Нинка. «Я так люблю смотреть, как ты ешь. У тебя уши ходят. Какой ты милый!» «А жену мою зачем вызывала, когда кадрят жен не вызывают?» «Давай родим ребеночка, мальчика. Я назову его Алеша и никому не отдам. Ты приходишь и уходишь». А он будет со мной всегда. И бюллетень дала на две недели. И какую-то бумажку с направлением. Чего она мне бюллетень на пятнадцать дней выписала? Да перестань ты анализировать. Как сказала моя подруга Мара, судьба она не глупее нас. Судьба хочет, чтобы мы с тобой две недели были вместе. Алеша встал. Ходит из угла в угол. Нинка включила телевизор. Орлова... «Узнала Нинка. Посмотри, какая современная красота! Ее тип и сейчас моден. Талантливые люди старыми не становятся. Это мое единственное утешение. Если я буду добрая и не озлоблюсь на жизнь, то с возрастом буду хорошеть». «Нина, я сейчас вернусь. Я сбегаю в поликлинику на 15 минут. Пять минут туда, пять минут там и пять минут обратно». «Иди». «Я хотела сама тебе предложить, ты же больше ни о чем думать не можешь». «Ты не будешь скучать?» «Буду, но это ничего, я привыкла». Алексей уходит, Нинка вслед. «Смотри, чтобы жена тебя не засекла». Поликлиника окончила работу. Алексей взял в регистратуре домашний адрес Киры Владимировны и поехал по адресу. Он спустился в метро, сел в вагон и все время боялся встретить кого-то из знакомых, боялся, что его засекут. Алексей качался в вагоне и думал, чего бы он хотел на самом деле. Остаться у Нинки навсегда? Нет. Он любил свою жену, как это ни странно. У нее была масса достоинств, но одно труднопереносимое качество. Когда плохо, она делала так, что становилось еще хуже. С ней хорошо тогда, когда все в порядке. Нинка легкая и нежная, с ней можно обо всем забыть. Значит, ему нужны обе. Что же делать? Белые города. Пусть их взорвут, и он готов умереть под развалинами, но пусть их сначала построят. Трехэтажные, аккуратные, как будто собранные из детского конструктора «Лего». Коржиков ненавидел серые 18-этажные сооружения Калининского проспекта. Это для самоубийц выброситься с 18 этажа, долго лететь и подумать в дороге. А для жизни и счастья максимум три этажа и широкие окна с отражающими стеклами. Автономный дом, нет кого не зависишь, и сам остаешься невидим. Автономная жизнь... Городок из белых домов, как разрезанный на квадратике, плоский торт. В жизни, конечно, много радостей. Аромат кофе, например, хорошая музыка, интеллектуальный труд, пусть даже невостребованный, ночь с любимой женщиной, когда не надо унизительно торопиться, а переплестись руками, ногами, дыханием и всю ночь качаться в теплых волнах мирового океана. Да мало ли чего еще есть в жизни». Однако ничего не радовало. Что-то подтаивало внутри, становилось меньше. Интересы сокращались, мерзли руки и ноги. Все время хотелось укрыться, закутаться и заснуть. Алексей вылез на нужной станции. Заглядывая в бумажку, нашел адрес. Из-за двери доносились оживленные голоса, сопутствующие застолью. Алексей позвонил. «Это Колька!» — крикнула за дверью Кира Владимировна и распахнула дверь. И увидела Коржикова. Алексей понял, что он пришел не кстати. Но он уже пришел. «Извините», — проговорил Алексей. «Ничего, проходите», — пригласила Кира Владимировна. В коридор вышла Кирина мама. «Кира, это кто?» — громко спросила она. «Мама, это больной». «Тот самый, про которого ты говорила?» «Мама, иди к себе». «Почему ты сказала, что он хорошо выглядит? Он и выглядит ужасно». Кира подходит к маме, нежно, но решительно задвигает ее за дверь. «Пойдемте на кухню», — предлагает Кира. «Правда, там черт ногу сломит». «Ничего, я здесь постою. Я на одну минуту». Стоят в смущении. Никто не решается начать разговор. «Может, хотите посидеть с нами?» «Нет-нет-нет, я действительно на минуту. Только один вопрос». «Да-да». Молчат. «Вы очень далеко живете. Вернее, далеко работаете. Я добирался до вас больше часа», — сообщил Алексей непонятно зачем. «А она на такси ездит», — высунулась старуха. «Зарабатывает пять рублей в день, а тратит шесть». «Я только в один конец такси беру, в обратный». Кира снова задвигает мамашу за дверь, тем самым прекращая давний спор. Оборачивается к Коржикову. «Вам, видимо, жена сказала?» «Да». «Она сказала, что я должен вымерить. «Есть две точки зрения на неизлечимые болезни. Говорить и не говорить. На Западе считают, что больному надо говорить. И я так считаю. Человек должен жить с открытыми глазами». Коржиков стоит, привалившись спиной к двери. «Но вы не отчаиваетесь». Это совсем не обязательно кончится катастрофой. Болезнь иногда принимает обратный ход. Происходит самоизлечение. Надо только мобилизовать волю. Надо себе помочь. И ни в коем случае не доверяйте шарлатанам. Сейчас столько развелось этих, которые, как навозные мухи, наживаются на чужих несчастьях. Выберите себе врача, которому вы верите. И верьте. Это самое главное. Без веры невозможно. Без веры и здоровый может умереть. В глубине квартиры раздается телефонный звонок. «Одну минуточку!» Кира уходит к телефону. Коржиков стоит, по-прежнему привалившись к двери. Не меняет ни позы, ни лица. Внешне кажется, что он совершенно спокоен. Появляется Кирина мама, которая скучно и хочется поговорить. Я только вчера ковры пропылесосила, сообщает она. А Кира? Нагнала полный кагал, никто туфли не снял, прямо с грязными ногами на чистый ковер. Я ей говорила, давай на стену повесим. Слушать не хочет. Говорит, не модно. Вчера посылку получила из Грузии, так сама не может съесть. Одной говорит, неинтересно. Нагнала полный кагал. Сейчас съедят за один вечер, а она в Африке три года работала. Маски привезла из черного дерева, рожи такие, все раздала. Ни одной себе не оставила, даже на память. А люди, знаете, нахальные. Если дают, от чего ж не брать? А ей, между прочим, никогда никто даже спичечного коробка не подарил. Даже одной спичечки. Появляется Кира. Мама. А что мама? А что мама? Я правду говорю. Правду слушать не любишь? Я тебя собирала по капельке крови, а все растаскивают. Уходят. Это наказание Господнее, извиняется Кира. Цените это наказание, сказал Алеша. Ну да, конечно, я понимаю. Простите, как вас зовут? Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, не думайте ни о чем плохом. Не погружайтесь в плохие мысли и не говорите их вслух, потому что мысль, высказанная в слове, это уже действие. Как говорят в народе, не накликайте беду. Вы меня поняли? Алексей молчит. Вы должны зрительно представлять ваш совершенно здоровый образ. И старайтесь вызывать в памяти счастливые минуты вашей жизни. Скрупулезно воспроизводите каждую секунду. Надо помогать себе духом и разумом. И посмотрите, все будет хорошо. Я почему-то убеждена, вот все будет хорошо. У вас очень мощные защитные силы организма. Звонок в дверь. Алексей страница. Ходит долгожданный Колька в прекрасном настроении. Кира испытывает сложное чувство. Ее душа как бы мечется между собственной радостью и чужой болью. «Я пойду», — попрощался Алексей. «Мы скоро увидимся», — обещает Кира. «К сожалению». Алексей попытался улыбнуться. «Вышла старуха». «До свидания», — попрощался Алексей. «Извините». «Скажите, а ваша мама жива?» — поинтересовалась старуха. «Нет». «Ну, слава Богу!» Алексей, понимающе кивнул. «У вас днем было затруднено движение», — вмешалась Кира. «А как сейчас?» «Сейчас не затруднено». Алексей покидает дом Киры Владимировны. Выходит во двор. Из раскрытого окна доносятся смех и музыка. Алексей стоит не в силах двинуться с места. Мимо идут люди, но Алексею кажется, что и деревья, и люди отделены от него как бы стеклянной перегородкой». Он сам по себе, а не сами по себе. Он стоит, оцепеневший от одиночества, вырванный из праздника жизни, как морковка из грядки и как морковка, брошенный в осеннюю свалку. Нинка сидела перед телевизором и смотрела вечер смеха. Появляется Алексей, раздевается молча. «Ну, чего она сказала?» — спросила Нинка. «Ничего». Алексей ложится на диван, лицом вверх. Нинка подошла, легла рядом, оплела руками. Говорил, через полчаса, пришел через три. Только и делай, что обманываешь. Я домой к ней ездил. Она в Ясеневе живет. И чего она сказала? Чтобы я воспроизводил в памяти счастливые минуты жизни. Зачем? Лечение такое. Ну что ж... «Давай полечимся. Помнишь, как мы познакомились?» Алексей лежит лицом вверх на самом дне океана одиночества. Над ним триста километров катастрофы. Не всплыть. «К тебе подошел милиционер и говорит, там девушка на снегу заснула, пьяная. Вы ее не отвезете домой?» «А ты ему. Я пьяных женщин терпеть не могу». «А он. Не хочется ее в отрезвитель отправлять. И бросать нельзя. простудиться. Вот ее паспорт, тут адрес. Фестивальная улица, дом 2. А ты говоришь, это по дороге, я в соседнем доме живу. Фестивальная улица, дом 4. Представляешь, мы годами жили рядом и никогда не встречались. Алексей молчит. Ты повез? На спине втащил, как раненого бойца. А на другой день пришел спросить, как я себя чувствую. А знаешь, почему я тогда напилась? Алексей молчит пить не умела. А ты не верил. Думал, я алкоголичка. На путь истинный наставлял. Пауза. А помнишь, как ты первый раз у меня остался? Помнишь? Алексей молчит. Я смотрю на тебя и спрашиваю. Не стыдно жене изменять? А ты говоришь, стыдно. Да. А ты тогда удивился, что я девушка? Да. Еще бы. «Двадцать пять лет. Актриса. Пьющая. И девушка. Вот уж действительно экспонат. В музей ставить можно». Пауза. «Ты мой первый и единственный», — целует. «Мой Мцире, мой Лермонтов, мой таракан Абдулка». Алексей лежит лицом вверх, безучастный и одинокий, как труп на шумной тризне. «Что с тобой, Алешка? Что происходит?» «Ничего. Ну что ты, как статуя командора, как каменный гость?» Треплет его, трясет за плечи. «Оставь меня». Нинка поднимается. «Интересное дело. Я весь день сижу, убираю, варю, парю, а он явился даже цветка не принес. И оставь меня. Чего ты пришел?» Алексей молчит. «Хоть какая-то польза должна быть от мужика в доме, а ты разлегся, как собака под деревом. А ну, вставай!» «Какая тебе нужна от меня польза?» Нинка выходит из комнаты и возвращается с полным мусорным ведром. «Вот, ведро вынеси во двор. У нас мусоропровод не работает». Алексей поднимается, сует ноги в тапки, берет ведро, выходит в одном костюме. «Двор. Баки для мусора». Алексей выходит слева, опрокидывает над баком ведро и идет направо, к соседнему корпусу. Дом Коржиковых. Длинный звонок в дверь. Лена в ночной рубашке выходит к двери, снимает цепочку, поднимает на замке собачку. На пороге Алексей в тапках и с пустым мусорным ведром и отрешенными глазами. «Алеша!» — пугается Лена. Появляется Наташа, заспанная в пижаме. «Папа, тебя что, обокрали?» Алексей смотрит будто проснулся. Тот факт, что он по инерции вернулся в родной дом, для него такая же неожиданность, как и для его семьи. «Отстаньте все от меня», — потребовал он. «Оставьте меня в покое!» И прошагал в свою комнату, сохраняя ведро и независимость. Жена и дочь переглянулись в растерянности. За дверью раздался звон пустого ведра, как будто его метнули в угол. В дверях возник Алексей, взбешенный и всклокоченный. «Где моя папка? Где мои белые города? Никогда ничего не лежит на месте. Это не дом, а караван-сарай!» «Папа, караван-сарай — это гостиница со скотом». Алексей лезет на антресоле, на пол падает пыльный Дед Мороз. «Кабинет шефа. Секретарша пытается задержать Коржикова в дверях. Он занят. Я тоже». Алексей отодвинул секретаршу, прошел в кабинет. Шеф занимался йогой. Стоял на голове. «Я пришел сказать вам, что вы законченное говно», — объявил Алексей. «А бывает незаконченное?» — спросил шеф, стоя вверх ногами. «Бывает незаконченное. А какая разница?» Незаконченное — это когда человек знает, что он говно, и стесняется этого. А законченное — это когда он знает и не стесняется. Шеф встал на ноги. Вы, наверное, принесли заявление об уходе, — поинтересовался шеф. А как вы догадались? Раньше вы не были таким откровенным. Алексей кладет заявление на стол. — А куда вы уходите, если не секрет? — спросил шеф. «Поменяю себе шефа. Вам дали другую зарплату. Нет, я вообще ухожу. Отовсюду». «Иммигрируете? В каком-то смысле. Ну что ж, вы человек молодой, в отличие от меня. А тут так и просидишь. Шеф вздыхает и подписывает заявление. Протягивает. Алексей стоит». «Все?» — спросил шеф. «Вообще-то я пришел прощаться» сознался Алексей. «А зачем прощаться с законченным говном?» удивился шеф. Самолет летел над облаками. Облака были похожи на вскипевшее море с голубыми проплешинами. Алеша сидел возле иллюминатора и смотрел вниз, а потом поднялся и пошел по проходу. В самолете шла своя самолетная жизнь. Молодая пара сидела голова к голове, Иностранцы оживленно беседовали по-иностранному, солдаты играли в карты, восточный человек дремал. Алексей видел преимущественно макушки — молодые, старые, густоволосые, лысые, крашеные и естественные. Алексей остановился возле туалета, закурил. Появилась стюардесса, испугалась. — Курить строго запрещено, вы что, не видите? — она показала надпись. — Почему? — — спросил Алексей. — Как, почему? Это же самолет. Искра может попасть. Мы можем на воздух взлететь. — А мы сейчас где, по-вашему? — Выше. Стюардесса подняла палец, показывая, куда именно они могут взлететь. — Днем раньше, днем позже, — философски заметил Алексей. — Лучше днем позже. Она отняла у него сигарету. — Самолет пошел на снижение, — объявил голос. — Просьба пристегнуть ремни. Братья сидели за накрытым столом. Алексей почти не ел. Владимир ест и пьет с удовольствием, как и все, что он делает в этой жизни. Володя младше Алексея на 10 лет. Это уже другое поколение. Он шире в плечах, выше ростом, красивее лицом. Хозяин жизни». Так же, как и брат, Чорин, усатый, тоже похож на обаятельного таракана. Но это совершенно разные тараканы. Владимир таракан, который шустро выбежал из-под печки, с радостно торчащими усами и как будто воскликнул «Вот он, я!». Алексей, таракан которого стукнули туфлей, и он, пришибленный, полез обратно под печку. «Ну как Витя, борода?» — спросил Алексей. Он теперь, видите, маникюр. Почему? Инженерию свою бросил, в бармены пошел. Их там маникюр делать заставляют. Доволен? Чуть не посадили. Я его выручил через отца. За четыре куска. Отец знает? Про что? Про то, что ты за его спиной взятки берешь. Да ты что? Ему это и в голову не приходит. Я в прошлом месяце еще четыре куска наварил. Одному квартиру тут сделал. «А как отец?» «Все такой же. Спрашиваю, как дела?» А он про посевную, про отчеты, как сводка в последних известиях. Вкалывает, как зверь, по шестнадцать часов в сутки, как при Сталине, так и при Брежневе. Для него ничего не меняется. По-моему, он и не заметил, что тридцать лет прошло. «Как муравей», задумчиво сказал Алексей. «Он не муравей». Он хозяин края. Муравей — это ты. «Я мамонт», — задумчиво сказал Алексей. «А ты — клоп. У нас реликтовая семья». «Почему это я клоп?» — не понял Володя. Присосался к чужим деньгам. «Я не беру у людей последние деньги. Я беру у них лишние деньги, которые они сами хотят мне дать». А вот мне никто не предлагает лишние деньги. Странно. «О, у меня есть к тебе одно выгодное дело», — оживился Володя. «Ага, дело лет на восемь. Да нет. Твоя Ленка в университете преподает. Надо девочку одну принять. Золотая медаль. Ей только два экзамена сдать. Фамилию не помню. Нашвили окончание. Пять кусков дают. Ни за что в общем. Делать почти ничего не надо». Не будет Ленка этим заниматься. И я не буду, — отказался Алексей. Пауза. Братья глядят друг на друга. — Знаешь, почему у тебя в спальне лампочки нет? — спросил Володя. — Перегорела? А почему новую не вкрутите? Знаешь? Алексей молчит. — Потому что твоей Ленке смотреть на тебя неудобно. Ты уже давно ей не муж, а сыночек старшенький. Студентик со стипендией в 50 рублей. — Почему 50? Я сто зарабатываю. Из них треть ты тратишь на бензин, а другую треть на обеды и сигареты. — Может быть, не считал. — А чего тебе считать? Ленка посчитает. И чего не хватит, у отца возьмет. Хорошо еще есть у кого взять. А если нет, где возьмешь? — Манна с неба упадет. Ты всегда на манну с неба рассчитывал. И, как ни странно, она всегда тебе падала. Я везучий, везунчик. Ты думаешь, почему ты в семье все время орешь? Потому что у тебя авторитета не хватает, ты его криком поднимаешь. А мужчина вообще не должен орать. Он должен только посмотреть. Пауза. Алексей подходит к роялю, играет одним пальцем. «Вова, я хочу тебя попросить, женись на Ленке». «На какой Ленке?» «На моей жене». «Но она мне не нравится». «Мало ли что не нравится. Надо. Я хочу, чтобы у моей дочери вместо отца был не чужой дядя, а родной». «А ты?» «Я уезжаю. Насовсем». «Куда?» «Алексей молчит». «Куда ты я уезжаю совсем. куда алексей «В северный приют». «Зачем?» «Там хорошо, как в раю». «Хорошо приехать и уехать, а жить там...» «Ну, почему?» «Халит живет. Халит на кладбище альпинистов. Я ему чеканку на памятник сделал». «Как?» — поразился Алексей. «Под лавину попал». «У гор свои законы», — проговорил Алексей, как бы заступаясь за горы. «Их нельзя нарушать. Это не он нарушил, туристы. А погиб он. Значит, северного приюта нет». «Твоего северного приюта нет, но для тех, кому двадцать, он, наверное, есть». Володя выходит из комнаты, возвращается с прекрасной чеканкой. «Твоя?» — не верит Алексей. «А чья же еще?» «Потрясающе!» «Да, мне тоже нравится. Жалко продавать. Оставь ее на мой памятник». «Дурак!» — не принял шутки Володя. «Ты молодец!» Здоровый, талантливый, удачливый. Живи вместо меня. Тарасу Шевченко кто-то сказал, не помню кто, який ты молодец, Тарасю, який ты вирши пышешь, я играешь а малюешь як. А он ответил, кохань не маю, так и я, кохань не маю, любви нет у меня. У тебя? Не поверил Алексей. «То, что ты думаешь, это не то. Я сам хочу любить, дать счастье. Дай счастье моей жене. Я не смог это сделать, выручи, как брат брата. Да не нравится она мне, — возмутился Володя. Зануда она. Это я сделал ее такой. Она замечательная». На экране идет «Заграничная жизнь». Нинка в наушниках стоит посреди зала перед микрофоном, озвучивает западную звезду. И здесь же в темноте режиссер Дубляжа, звукооператор, затаили дыхание. Идет запись. «Я люблю тебя», — говорит герой героиня. «Но в данном случае это не имеет никакого значения», — отвечает звезда Нинкиным голосом. Открывается дверь, входит Алексей. Все встрепенулись, машут руками на постороннего, — Но он подходит к Нинке, берет ее за руку и ведет из зала. «Извините, пожалуйста», — говорит он режиссеру, — «мы ненадолго». Выходит в маленький холл. Вокруг люди. Поэтому разговаривать, вернее, ругаться, приходится шепотом. «Я прошу тебя, выслушай меня», — попросил Алексей. «Не буду я тебя слушать. О чем тут можно еще говорить? Удрал с ведром, и ведро, кстати, украл. Где мое ведро?» «При чем тут эти мелочи?» «Не мелочи». Мне мусор некуда класть. Я его в коробку из-под торта собираю. Верни мне ведро. Нина, ну что за базар? Это не базар. Это принципиально. Я больше ничего общего иметь с тобой не хочу. Я думала, что есть все, есть ты. Я думала, у тебя нет денег, но есть душа, чистая, как воздух на северном приюте. А оказывается, ты как все, потребитель. Пришел отщипнул от пирога любви и удрал через клозет. «Нина, замолчи!» «Ты думаешь, если я бесхозная, если у меня нет мужа, значит, на мне можно качучу танцевать? А вот фига тебе!» «Нина, замолчи!» «Я сама есть у себя, я у себя есть, а ты...» «Тебя у тебя нет, совместитель!» «Хочешь везде успеть, везде опаздываешь!» «Крутишься, как собака, за собственным хвостом!» Алексей резко встряхивает ее за плечи. Нинка заткнулась, оторопела. Она никогда прежде не видела Алешу в таком проявлении. Стоят, смотрят друг на друга. «Сядь!» — тихо приказал Алексей. Нинка села, смирно сложив руки на коленях. «Нина, я скажу тебе сейчас то, что не говорил никому, даже самому себе. Выслушай меня». «Хорошо, я выслушаю. Но прежде ответь, почему ты убежал?» «Я что, что-нибудь не так сделала? Я тебе надоела? Я тебя раздражаю? Ну что?» «Нина, я умираю». «В каком смысле?» «В прямом. Я болен и скоро умру». «Поэтому ты убежал?» «Да». «А у меня ты не можешь умереть? Я за тобой буду ухаживать». Провожу последний путь. «Вот это не надо», — испугался Алексей. «Что не надо? На похороны не ходи. Но почему?» «Перед женой неудобно. На родственников мне наплевать, а перед женой неудобно. Она мне верила. Я не хочу ее разочаровывать. Пусть у нее останется светлая память. Ты уж одна, в одиночку поплачь». «Ага. Значит, и любовь скрывать, и горе скрывать. А вот фига тебе». Приду на похороны и розы принесу. Вот такой букет. И при всех буду рыдать, еще в обморок упаду. И ничего ты со мной не сделаешь. Алексей растерянно моргает. Из павильона выходит режиссер дубляжа, подходит к Нинке, берет ее за руку и без слов ведет в павильон. Нинка вырывает руку. «Не пойду», — говорит она режиссеру. «Ну, не ходи», — соглашается тот. «Мы вызовем другую». Режиссер уходит. «Зачем же ты?» — огорчился Алексей. «Он может вызвать другую, а ты нет. Кто у тебя еще есть?» Деревья под снегом нарядные. Притихшие Нинка и Алексей идут, обнявшись. «А хочешь, вместе умрем?» — предложила Нинка. «Мне все равно здесь без тебя нечего делать». «Ты выйдешь замуж, родишь сына. Ты мой муж и мой сын. Останься со мной». «Нет». Я хочу умереть один, как собака. Почему как собака, а не как человек? Собаки умирают в одиночку, никому не навязываются. Они деликатнее, чем люди. Жить или умереть, ты все равно уходишь домой, обижается Нинка. Ну и иди. Иди, чего стоишь? Алексей уходит. Нинка смотрит ему в спину. Он поворачивает обратно. Дом Нинки. Они лежат на диване, обнявшись, одетые и в обуви. «Я знаю, почему выбор пал на меня», — сказал Алексей. «Это всегда не случайно, потому что я не полезен в круговороте. Что я? Ты правду сказала, какая-то польза должна быть от мужика. А от меня какая польза? У меня даже кошелька нет, потому что у меня никогда нет денег». Обезьяна без кармана потеряла кошелек. — проговорила Нинка и заплакала. — Ты чего? — Мне тебя так жалко. — Ну, правильно. Я жалкий человек, совместитель, интеллигент. — Нет, — кричит Нинка, — нет, нет, нет. Она прывается к нему, падает на грудь со всей силой любви. Алёшина хрупкая грудь не выдерживает этой силы. Он летит с дивана, Нинка падает сверху. Алеша с трудом вылезает из-под Нинки, держится за ушибленный бок. «Нина, я тебе серьезно прошу, последняя воля, не приходи ко мне на похороны, ты там меня перевернешь». «А тебе-то что? Ты же все равно не почувствуешь». «Да мне все равно, а вот другим». «В этом ты весь, даже на собственных похоронах думаешь о других, и только не обо мне. Я думаю о тебе, Нина, но что я могу сделать?» Если бы я смог выдать тебя замуж, но за кого? Кузнецов пьет, Верченко женат, Никитин дурак, сплошная пустовщина. Да не надо меня пристраивать, — обиделась Нинка. Я сама себя пристрою. Это тебе кажется. Ты знаешь, кто? Барахло-улавливатель. Найдешь такое же сокровище, как я, и будет он из тебя душу тянуть. Звонит телефон. Это кто? — ревниво спрашивает Алексей. Не представляю. Нинка поднимает трубку. — Да. — А почему вы его здесь ищете? Ну, хорошо. Раз уж вы звоните... — Иди. Она протягивает трубку Алеши. — Тебя твой шеф. Алексей берет трубку. — Этот телефон мне дал Никитин, — сообщил шеф. Алексей молчит. — Я весь день думал над вашим заявлением, — продолжал шеф. — Над каким заявлением? не понял Алексей. «Я не незаконченное говно. Я вообще не говно. Я продукт своего времени. А ваши белые города это сольфеджио? В каком смысле?» «Есть такой анекдот». Слесарь Иванов спрашивает, что такое сольфеджио. «Отвечаем, товарищ Иванов, жрать нечего, а вы...» И дальше неприличное слово. Так вот, людям жить негде, а вы белые города. Но я согласен, это моцартовское видение. «Вам нравится мой проект?» — удивился Алексей. «Он прост, как все гениальное. В вас, несомненно, есть крупица строительного гения. А во мне — крупицы говна. Но только крупицы. А может быть...» «Я вам оставлю свой проект», — предложил Алексей. «Зачем?» — не понял шеф. «Доживете до новых времен. Не всегда же будет так. Так будет всегда. И вы правильно делаете, что меняете себе шефа. Может быть, увидимся прямо сейчас. Я к вам заеду. Знаете, я вдовец. У меня кроме яйца хлеба ничего в доме нет». «Вдовец?» — Алексей раздумывает. «Давайте встретимся на нейтральной территории, в ресторане. У меня есть еще одна идея». «Опять сальфеджио?» — напрягается шеф. Алексей кладет трубку, оборачивается к Нинке. «Кажется, я нашел тебе мужа. Хоть он и говно, но все-таки личность. На него можно положиться». Нинка внимательно смотрит на Алексея. «Алеша, мне никто не нужен, кроме тебя. Меня скоро не будет» а он будет всегда не ина. Дай мне спокойно умереть. Ресторан. Играет музыка. Перед оркестром танцуют, кто во что гораст, кто шейк, кто цыганочку. Шеф и Алеша сидят, принаряженные за столиком. «Какая-то, простите, идиотская идея», — сказал шеф. «Почему идиотская?» — не понял Алексей. «Потому что мне 52 года». «Ну и что?» «Ведь дальше будет еще больше!» Появляется Нинка. Яркая и роскошная. Смотрит по сторонам. «Вот она!» — с гордостью показал Алексей. «Это...» — ужаснулся шеф. «Ни в коем случае! Берите обратно ваш проект!» — отодвигает папку. «Но почему?» — не понял Алексей. «Потому что она молодая и красивая!» Алексей поднялся навстречу Нинке. Нинка села за столик. Шеф сидел, насупившись, как мышь на крупу. «Что примолкли?» — весело спросила Нинка. «Познакомься, Нина, это мой шеф». «Комиссар Жевский», — представился шеф. «Нина?» — Нинка протянула свою руку. «А что вы такой хмурый?» «Он сказал, что не хочет на тебе жениться», — заявил Алексей. «Да?» «А почему вы не хотите, позвольте вас спросить?» «Говорит, что ты молодая и красивая», — ответил Алеша за шефа. «А, вам нужна старая и страшная», — поинтересовалась Нинка. «Нет, ну, в самом деле, — смутился шеф, — какой же из меня жених? Я уже старый». «Мужчина? Старым не бывает». Нинка с возросшим интересом глядела на шефа. «Если бы вы были слесарь-водопроводчик, то, возможно, требования к вам бы повысились. Но вы шеф, и это меняет дело. А ну-ка!» Она приподняла шефа за подбородок. Шеф с удовольствием подчинился. «Очень ничего. Нога бы она похожа. Вас, правда, надо немножко модернизировать». Нинка достает расческу, причесывает шефа на свой манер, челкой вперед. «Погляди, совсем другое дело!» Нинка поворачивает лицо шефа в сторону Алексея. «Да, так лучше», — подтверждает Алексей. «Но учтите, детей я рожать не буду», — предупредила Нинка. «Так ты же хотела», — напоминает Алексей. «А теперь не хочу». «И не надо», — обрадовался шеф. «У меня дочка, внучка, собака, зять, скрипач. Дома галдеж, сумасшедший дом». «А сколько у вас комнат?» Это не имеет значения. Даже если бы у меня было восемь комнат, моя внучка была бы одновременно во всех восьми. «Ага, значит так, жить будем у меня. У меня уютно, правда, Алеша?» «А ну, пойдем потанцуем». Алеша взял Нинку под локоть и повел ее в веселую толчью. Танцуют друг перед другом. «Тебе не стыдно?» — спросил Алексей. «А чего мне стыдно?» «А вот так, сразу, на первого встречного». «Это не первый встречный. Это шеф. Твоя рекомендация. Я привыкла тебе верить». «А может быть, я тебя испытывал?» «Испытывать хорошо самолеты, они из железа». Нинка резко поворачивается, возвращается к столику. «Идем потанцуем», — позвала она шефа. «Как тебя зовут?» «Алексей Николаевич. Алеша». «Тоже Алеша? Боже мой, я это имя слышать не могу». Я буду звать тебя Борисом, но я не Борис. Шеф с удовольствием уходит за Нинкой. Она припала к его широкой груди, как бы спасаясь, защищаясь. Он обнял ее своими крупными руками, они медленно качаются, обнявшись. Алексей стоит неподвижно, и на фоне движущихся, скачущих людей его неподвижность еще очевиднее. Северный приют. Островерхий домик в горах глядит на мир тремя окнами. К одному из окон подходит старый осел. На его спине сидит очень старый ворон Яков. Яков стучит клювом в окно. Три раза, с равными промежутками. Потом осел делает несколько шагов и перевозит Якова к следующему окну. Тот снова стучит три раза. Так они зарабатывали себе на хлеб. Из домика выскакивают Алёша, Игорь, Сенька и Тенгиз, моются снегом, кадр застывает, как на фотографии. Алексей у себя в комнате, глядит в потолок, поднимается с постели идет в другую комнату, к жене, окликает ее: «Лена, а как ты думаешь, осёл и ворон еще там?» Лена поднимает голову, ничего не понимает. Я говорю, «Яков и Прошка еще не сдохли?» Лена отворачивается, накрывает голову одеялом. «Лена, Алексей хочет что-то сказать». Потом передумал, ушел. По коридору носились подростки, как стадо бизонов, и Алексей боялся, что его собьют с ног и затопчут. Он нашел дверь с табличкой «Учительская», вошел. «Здравствуйте», — поздоровался Алексей, — «Простите, а где Антонина Исидровна? «В кабинете домоводства». «Спасибо». «Вы отец Коржиковой?» «Да», — растерялся Алексей. «А как вы узнали? Я ведь никогда не был в школе». «А вы похожи». Алексей сидел за партой, а Антонина Исидровна за своим столом. Она на истории списывает алгебру, на алгебре физику и в результате не знает ни истории, ни алгебры, ни физики. Алексей молчал, будто это он списывал на уроках. «Мало того, что она сама ничего не делает, она еще возвела это в принцип и презирает тех, кто хочет учиться. Может быть, есть смысл перевести ее в Шерме?» «Куда?» – испугался Алексей. «В школу рабочей молодежи, там меньше требования, у нее будет лучший аттестат». А зачем хороший аттестат при плохих знаниях? Это же неправда. Я забочусь не о себе, а о вашей дочери. Если вы действительно о ней заботитесь, если вам не безразлично ее будущее, то я хочу попросить вас об одном одолжении. Я слушаю вас. Поставьте ей в четверти двойки по истории, алгебре и физике. То есть как? Три двойки? В четверти? Но вы же только что сказали, что она не знает этих предметов. Да, но... Она сразу потянет класс на последнее место. Наша школа имеет лучшие показатели в Гагаринском районе. Значит, вы поставите ей тройки. Тройка — это тоже, в общем, плохая отметка. Три — это посредственно. чего же? — возразил Алексей. Три — это удовлетворительно. Все удовлетворены. Она и дальше будет жить по принципу «сойдет». «Я вас очень прошу, я требую, чтобы вы поставили ей двойки. В противном случае я буду жаловаться в РАНО». Алексей поднимается, выходит из класса. «Ты сошел с ума», — тихо, потрясенно проговорила Лена. «Как же Наташа теперь будет там учиться?» а она не будет там учиться», — спокойно сказал Алексей. «Ты хочешь, чтобы она ездила в школу рабочей молодежи вечерами и возвращалась ночью?» «Она будет учиться в Южногорске». «Что?» «Собирайтесь, обе. Берите самое необходимое. Остальное я вышлю контейнером». «Ничего не понимаю», — растерялась Лена. «Ты что, с ума сошел? Куда собираться?» «Я же сказал, в Южногорск». «Зачем?» Вы будете там жить, у моего брата. Я договорился. «Ура!» — обрадовалась Наташа. «Я очень люблю дядю Вову! Папа! Я возьму кассетный магнитофон!» Наташа выходит в припрыжку. «Ничего не понимаю. Что случилось?» «Я от вас ухожу. Ты нас бросаешь?» Алексей молчит. Ему трудно говорить. «Алеша, я все понимаю. Мы живем уже 17 лет...» Со временем сексуальные связи слабеют, а человеческие крепнут. еще неизвестно, какие сильнее. Мы не просто муж и жена. Мы глубокие родственники. А родственников не бросают и не меняют на других. Да не бросаю я вас. Вы будете жить у моего брата. Он о вас позаботится. Лена подставляет табуретку, влезает на нее, открывает антресоли. «Ты куда?» — растерянно спросил Алексей. «Как куда? За чемоданом. Не повезу же я свои платья в авоське». «А почему ты так быстро согласилась?» — растерялся Алексей. «У тебя же здесь работа, студенты. Ты же кандидат!» «В Туркмении, между прочим, чем выше у невесты образование, тем меньше Колым. А кандидатки вообще бесплатно. Еще сами приплачивают». Ты же не в Туркмении живешь. А все равно. Надоела европейская эмансипация. Кандидатская, потом докторская. Мне бы шальвары с бубенчиками. И в гарем. Но ты же потратила на свой 19 век столько лет. Я и на тебя потратила 17 лет. Так что теперь делать? Вешаться? Но учти, Южногорск — это не Москва. Это провинция. Где этот чертов клечатый чемодан? матрас зачем-то лежит выкидывать жалко. а я что я это же твоя идея разъехаться и учти обратного хода нет как сказал так и будет. Я откровенно говоря не ожидал что ты за это ухватишься. Жалко терять шанс какой шанс последний а вдруг еще что-то будет. Японцы между прочим заключают брачный контракт на 10 лет а потом расторгают или продолжают. А мы тянем до упора, боимся одиночества под старость лет, боимся, что стакан воды подать будет некому. А ради этого стакана воды. А помнишь, какая была любовь? Была, а теперь нет. Теперь наш брак, как вот этот матрас, который жалко выбросить. А вдруг для дачи пригодится, хотя никакой дачи у нас нет и не будет никогда. Надоела вся эта приблизительность. Где второй чемодан? Ах, Господи, на секретном объекте, конечно. Теперь понятно, что это за секретный объект. Придется взять старый. Лена дергает на себя старый, затрапезный чемодан. На пол падает пыльный Дед Мороз. Осторожно Алексей подходит к жене, помогает сойти. Лена на бьет мужа чемоданом по голове. Мастерская по изготовлению надгробных памятников. Выходной день. По территории разбросаны расставлены полготовые плиты, громадные куски гранита и мрамора. И все это напоминает древний разрушенный город. Алексей идет по разрушенному городу, следом за сторожем дядей Васей. Оглядывает продукцию. «Какие-то у вас типовые плиты, как типовые дома в нашем микрорайоне». «Так можно!» «Заказать по индивидуальному проекту», — возразил дядя Вася. «Сделают?» — усомнился Алексей. «А как же! У нас очень хороший скульптор есть, Черниченко. Он на выставке «Москва-Париж» выставлялся. С надгробными памятниками? Зачем? Со своими работами. А тут он просто деньги зарабатывает. Без денег скучно. Когда он будет? В среду». С одиннадцати до часу. Вот его навес. Прошли под навес. Где-то в глине стояли полуготовые работы. «Можно бюст заказать», — предложил дядя Вася. «Можно деву плачущую. Можно розу. Можно лиру. Смотря кто помер. Тебе кому памятник?» «Себе». «Так ты живой. Пока живой, скоро помру». «Да, дело житейское». Ты закажи бюст. Он тебе с натурой сделает. С натуры легче, чем с фотографии. А это дорого? спросил Алексей. М -м -м, зато он навсегда. Памятник-то один раз себе справляешь. Это так. А что ты сам хлопочешь? Тебя что, похоронить некому? Да неудобно людей затруднять. Сейчас все проблема, любая мелочь. Будут мотаться туда-сюда по грязи. Если бы я мог, я бы сам себя похоронил. А ничего? Ничего с ними не станется. Пусть побегают один раз. Ты же не каждый день помираешь. Это да, но все равно. А че помирать ты собрался? Пожил бы еще. Какие твои годы? Надо. Ну, если надо. А как вы думаете, там что-нибудь есть? А как же? А почему вы так думаете? Так это по науке. Ломоносов вывел. Закон сохранения энергии. Помнишь? Забыл. Давно проходили. Ничто не создается и не исчезает, а переходит из одной формы в другую. Даже лужа испаряется и переходит в облако. А тут целый человек. Не может же он никуда не деваться. Обязательно перейдет в другую форму. В какую? А... -а это каждый в свою. Думаешь, покойники все одинаковые? Нет, они все разные. А от чего эта форма зависит? Не знаю, но думаю так. Как жил, такая и форма. У нас недавно индус памятник заказывал, так он говорил, каждый несет с собой груз поступков. А почему индус у вас памятник заказывал? Родственника хоронил. Индусы тоже помирают, хоть и йоги. Все помирают, как есть. Так что никому не обидно. Нет, все-таки обидно, стыдно перед своими. Я ничего для них не сделал. Ты хоть не сделал, а я делал, покаялся дядя Вася. Однажды жена с сыном отдыхать уехали, на юг, а я остался один, да и запил». Когда они вернулись, ничего в доме не было, даже паркет продал. Содрал с пола и пропил. Пошли они в комнату, а там ни мебели, ни пола, один потолок. Вот тебе и все. А ты говоришь. Алексей замечает, что сидит на плите с надписью. Читает. Незабвенному мужу, брату, сыну, дедушке. А кто у вас тут надписи придумывает? «Родственники». А что это они все одно и то же пишут? Мужу, брату, дедушке? Так ведь оно так и есть. Каждый кому-нибудь муж, брат, и каждый незабвенный. Нет, мне не нравится. Это как памятник в складчину получается. Ну, придумай что-нибудь сам, или поэту закажи. Тут есть у нас один. Появляется женщина с волевым выражением. А Почему? — спросила она. — Мой мрамор совершенно без прожилок, сплошной, как уголь. — Кусок, значит, такой. — А рядом с прожилками и очень красивый. — Кусок, значит, такой? — опять объяснил дядя Вася. — А почему кому-то достался хороший кусок, а мне за эти же деньги плохой? — Не знаю. — Выходной у нас сегодня. Завтра приходите, с каменотесом поговорите, с Фроловым. Нам дали место на Кунцевском кладбище, очень престижный квадрат. Там просто неудобно в таком мраморе появляться. «Кому неудобно-то?» – спросил дядя Вася. Женщина посмотрела на него с недоумением, поражаясь идиотичности вопроса. «Завтра», – мягко сказал Алексей, – «каменотесу Фролову с одиннадцати до часу. Он вам поменяет. Кому-то будет плохой кусок, а вам хороший». «А вы кто?» — поинтересовалась женщина. «Я?» «Никто. Мамонт». Женщина слегка пожала плечами, ушла. «А любовь там есть?» «А как же!» «А чем любить?» — усомнился Алексей. «Все же здесь остается душой. Вы так думаете? А как же!» Думаешь, она тогда себя пожалела? Кто? Моя жена. Она меня пожалела. Она не по себе заплакала, что я за месяц спустил то, что за жизнь нажили. Она по мне заплакала. Вот я с тех пор не грамма. Душа — это и есть человек. И тут, и там. Тогда я так и напишу. Алексей Коржиков. И все. Так и напиши золотыми буквами. Дом Алексея Коржикова. Засухшие цветы как символ запустения. Телевизор включен. Играет симфонический оркестр. Звучит траурная музыка.